Рио-де-Жанейро, Бразилия, 22 ноября 1988 года. Огромный город, раскинувшийся на берегу Атлантического океана, поражал воображение каждого, кто впервые посещал это чудо Бразилии. Расположенный на берегу бухты Гуанабара... Он прославился не только своими знаменитыми пляжами, но и выдающейся архитектурой, учитывающей местные климатические условия. И хотя в последнее время в городе росли многоэтажные небоскребы, они не только не портили облик большого города, но и дополняли его, придавая ему тот неповторимый колорит, которым он так выгодно отличался. Иногда небоскребы строились в сотнях метров от пляжей, а пляжи были действительно знаменитые. Капокабана, Ипанема, Фламенгу, Батафагу. У кого из футбольных болельщиков не дрогнет сердце, услышав эти экзотические названия? Прибыв сюда днем, группа Саундерса разделилась. Ричард поехал в гостиницу, где его уже ждала Моника Вигман, а Леннард и Гомикава поселились в отеле напротив. Наблюдение за Робинадом, ведущейся уже несколько дней, пока не давало никаких результатов. Дон Мануэль, если не считать его любовную связь с Хуанитой, вел обычную нормальную жизнь богатого преуспевающего банкира. По распоряжению Саундерса в его офисе еще вчера были установлены жучки, специальные прослушивающие устройства. Однако это ничего не дало. Молчание, длившееся второй день, беспокоило Саундерса, отлично понимавшего, что у них в распоряжении не так уж много времени. «Однако торопить события в данном случае не стоило». Микрофоны были установлены даже в доме прелестной Хуаниты, но кроме интимных сторон жизни банкира ничего более узнать не удалось. Рабинат оказался пылким любовником, несмотря на свой возраст. Во всяком случае, так выходило, судя по изумленному шепоту Хуаниты во время их любовных игр. Хотя маленькая проказница вполне могла притворяться. Саундерс обычно улыбался, когда инспектора Интерпола спорили, насколько искренне ведет себя молодая женщина в такие моменты. Роскошный особняк Мануэля рабинада стоял недалеко от авениты президента Варгеса, в самом центре фишенебельного района города Гамбоа. В одной из комнат соседнего здания напротив расположились сразу несколько инспекторов, ведущих наблюдение за домом. Офис Рабинада был в районе Сан-Креставана, в 500 метрах от выставочного павильона. Здесь тоже по очереди дежурили трое инспекторов. Наблюдение за офисом и домом Рабинада велось круглосуточно. К вечеру этого дня Рабинат наконец, проявил себя. Он отправился в аэропорт встречать самолёт из Рима. В салоне первого класса прилетел известный итальянский банкир Чезаре Росетти, Встреча была короткой. После взаимных приветствий банкир повез своего итальянского коллегу в отель на Сиополь. Гостиница, построенная 18 лет назад самим Немеером, являла собой образец архитектурного шедевра и славилась своими баснословными ценами. Едва подъехав к отелю, Рабинат громко сказал швейцару номер, в котором будет жить его гость и куда нужно поднять чемоданы. Пока расторопный швейцар доставил вещи, один из агентов Интерпола сумел определить всех и установить в номере Рассетти маленький жучок. Робинат и Рассетти, весело смеясь, вошли в номер через полминуты после того, как его покинул агент. Дав на чай за доставку чемоданов, Рассети тщательно закрыл за собой дверь и, обернувшись к Робинату, спросил. «Вы знаете, почему я приехал?» «Нет, Чазара, но я думаю, всё идёт по плану». «Совсем напротив, Мануэль. Этот проклятый Дронго уже здесь. Он успел побывать в Парагвай и теперь приехал сюда. Этот молочек перехитрил наших людей трижды в Австрии, Италии и Парагвае. Нужно, чтобы он не ушёл отсюда живым». «Откуда вы знаете?» — спросил Рабинат. Сидя в машине, Саундерс, Вигман и двое агентов внимательно слушали разговор. «Знаю. На их след вышел наш человек». При этих словах Ричард и Моника переглянулись. «Он наверняка уже следит за вами». «Но для чего я ему нужен?» Жалобно протянул рабинат «Как для чего? Он хочет узнать все о дне Иксет. Его главная цель. Неужели до сих пор непонятно?» «Но я знаю только число и на кого именно. Больше ничего не знаю. Мы же договорились». «В детали операции меня не посвящать». «Тише!» — испуганно сказал Рассетти. «Нас могут подслушать. Вам надо немедленно улететь». «Прямо сейчас?» «Нет, завтра. С Дронго мы как-нибудь решим сами, а вот другие ребята из Интерпола могут выйти на вас. Завтра вы должны улететь в Европу». «Но я не могу!» — взмолился бразилец. «У меня дела, акции, вкладчики!» А я могу лететь сюда ради этого через весь океан, разозлился Розетти. В общем так, я завтра лечу в Чили встретиться с Вебером, а вы завтра улетаете в Европу, причем один без всякой подруги. Но мне еще целая партия товара, я должен переправить ее Торнеру в Парагвай. Ему вы уже ничего не отправите, только на тот свет Дронго убил его. Так, во всяком случае, нам сообщили. Торнер исчез, тело не найдено до сих пор. Господи. «Они могут и меня!» — испугался рабинат «Конечно могут! Именно поэтому я здесь!» — раздался самоуверенный голос Рассети. Сидевшие в автомобиле Ричард, Моника и двое агентов даже не подозревали, что в 30 метрах от них находится автомобиль «Фиат», в котором сидит Альфред Шварцман. Ястреб внимательно следил за своими жертвами. Но и Ястреб не догадывался... что «Интерпол» умеет охранять своих экспертов. Сразу за его «Фиатом» стоял «БМВ», где сидели Марк Леннард и Сейга Микава. В свою очередь они не спускали глаз Шварцмана. Ситуация становилась трагикомической».